Предрассветной глубокой темени увидел, как через забор махнул кто-то большой, грузный. Слышен был тяжкий звук прыжка. Побелевший в ночи попахе угадал Половцева. Накинул пиджак, снял с печи валенки, вышел. Половцев уже ввел в калитку коня, запер ворота на засов. Яков Лукич принял из рук его поводья. Конь был мокрый по самую холку, хрипел нутром и качался. Половцев, не ответив на приветствие, хриплым шепотом спросил. «Этот, Литьевский тут?» «Спят. Беда с ними. Водочку все выпивали за это время». «Черт с ним, сволочь!» Коня, я, кажется, перегнал». Голос Половцева был неузнаваемо тих. В нем почудились Якову Лукичу, какая-то надорванность, большая тревога и усталь. В Горенке Половцев снял сапоги, из седельной суммы вынул казачьи синие с лампасами шаровары, надел, а свои, мокрые по самый высокий простроченный пояс, повесил над лежанкой просушить. Яков Лукич стоял у притолоки, следил за неторопливыми движениями своего начальника. Тот присел на лежанку, обхватил руками колени, грея голые подошвы, на минуту дремотно застыл. Ему, видимо, смертно хотелось спать. Но он с усилием открыл глаза, долго смотрел на Литьевского, спавшего непросыпным пьяным сном, спросил. «Давно пьет?» «Спервоначалу. Дюжа зашибает. Мне, ажник, неловко перед людьми. Кожин день, приходится водку тягать. Подозрить могут?» «Сволочь!» Не разжимая зубов, с великим презрением процедил половцев. И снова задремал, сидя, покачивая большой сидеющей головой. Но через несколько минут темного наплывного сна вздрогнул, спустил с лежанки ноги, открыл глаза. «Трое суток не спал. Речки играют. Через вашу, Гремячинскую, в плынь перебрался. Вы бы прилегли, Александр Анисимыч. Лягу. Дай табаку. Я свой намочил». После двух жадных затяжек половцев оживился.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 Даниэль за проявлением таких простых человеческих чувств, необычным разговором своего начальника, пожилого матерого офицера, славившегося еще на германской войне жестокостью в обращении с казаками, Яков Лукич отрицательно потряс головой. Половцев помолчал, посуровил лицом и уже сухо по деловому спросил. «Почта давно была?» «Зараз же разлой!» Лага все понадулись, бездорожье. Недели полторы не было почты. В хуторе ничего не слышно насчет статьи Сталина. Какой статьи? Статья его была напечатана в газетах насчет колхозов. Нет, не слыхать. Видно, эти газеты не дошли до нас. А что в ней было пропечатано, Александр Анисимыч? Так, пустое. Тебе это не интересно. Ну, ступай, ложись спать. Коня напоишь часа через три. А завтра ночью добыть пару колхозных лошадей. И как только смеркнется, поедем на войсковой. Ты поедешь охлюбкой, тут недалеко. Охлюбкой без седла. Утром Половцев долго говорил с прохмелившимся Литьевским. После разговора Литьевский вышел в кухню бледный, злой.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 а с боч, в пятидесяти. В войсковом их ждали. В курине у знакомого Якова Лукичу казака сидело человек двадцать хуторян. Преобладали старики. Половцев со всеми здоровался за руку. Потом отошел с одним к окну, шепотом в течение пяти минут говорил. Остальные молча поглядывали то на Половцева, то на Якова Лукича. А тот,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 Наша боевая организация наготове. Выступаем послезавтра ночью. К вам в войсковой придет конная полусотня. И по первому же выстрелу вы должны кинуться и перебрать на квартирах этих агитколонщиков. Чтобы ни один живым не ушел. Командование над вашей группой возлагаю на подхорунжего Марьина. Перед выступлением советую нашить на шапке белые ленты, чтобы в темноте своих не путать с чужими. У каждого должен быть на готове конь, имеющийся вооружение, шашка, винтовка или даже охотничье ружье, и трехдневный запас харчей. После того, как управитесь с колонной и вашими местными коммунистами, ваша группа вливается в ту полусотню, которая придет вам на помощь. Командование переходит к командиру полусотни,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 Его опередил один из присутствовавших на собрании, самый старый на вид казак, член церковного совета, до войны бывший в войсковом бессменным попечителем церковно-приходской школы. Он встал вместе с Яковом Лукичем и, не дав ему слова вымолвить, спросил. — А вы, ваше благородие, господин Есаул, наслышанное об том, что... Тут вот до вашего прибытия совет про между нас шоу.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 «Эта самая газетка от второго числа сего месяца!» Неспеша старческим тенорком говорил старик, а сам уже доставал из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенную в четверо газету. «Читали мы вслух ее, промеж себя трошки загодя до вашего прибытия, и выходит так, что разлучает эта газетка нас с вами». Другая линия жизни нам, то есть хлеборобам, выходит. Мы вчера прослыхали про эту газету. не утром сел я верхи и на старость свою не глядя, мотнулся в станицу. Через левшову балку в плынь шел со слезами, а перебрался через нее. У одного знакомца в станице заради Христа выпросил. Купил я эту газету, заплатил за нее. Пятнадцать рубликов заплатил. А посля уже доглядели, а на ней обозначенная цена — пять копеек. Ну, да деньги мне с соберут. С база по гривеннику так мы порешили. Но газета денег этих стоит. Ажник кубыть даже превышает. Ты о чем говоришь, дед? Ты что это несешь? Из дона и с моря? На старости лет умом помешался?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 Поврось наши с вами стёжки-дорожки. Власть наша хуторская надурила, Кое-кого дуриком в колхоз вогнала, Много середняков занапрасно окулачила, А того не поняла наша власть, Что дуриком одну девку можно, А со всем народом нельзя управиться. Ведь наш председатель совета Так нас зануздал было, Что на собрании и слова супротив него не скажи. Подтягивал нам подпруги неплохо, дыхнуть нечем было. А ведь хороший хозяин по песку, по тяжелой дороге, лошади через седельно отпущает, норовит легче сделать. Ну, мы раньше, конечно, думали, что это из центру такой приказ идет, масло из нас выжимать. Так и кумекали, что из ЦК коммунистов эта пропаганда пущенная гутарили промеж себя, что, мол, без ветру и ветряк не будет крыльями махать. Через это решили восставать,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 Вот мы и порешили. С вами добром. Отдайте нам расписки, какие мы вам по нашей дурости подписали, и ступайте куда хотите. Мы вам вреда чинить не будем через то, что сами мазанные». Половцев отошел к окну, прислонился к косяку спиной, побледнел так, что всем стало заметно, но голос его прозвучал твердо, с сухим накалом, когда он,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 Я своих правов голоса достигну. Мы не супротив советской власти, а супротив своих хуторских беспорядков. А вы нас хотели завернуть противу всей советской власти? Нет, это не гоже нам. Возверните нам расписки. Покедова добром просим». Еще один пожилой казак говорил, неспешно поглаживая левой рукой кучерявую бородку. «Промахнулись мы!» товарищ Половцев. Видит, Бог промахнулись. Не путем мы с вами связались. Ну, да и отспыток не убыток. Теперь и че будем ходить без велюжечков. Прошедший раз слухали мы вас, как вы нам золотые горы сулили и диву давались. Уж дюжи ваши посулы тяжелые. Вы говорили, что, мол, союзники нам, на случай восстания, в один момент... Оружию примчат и всю военную справу. Наше, мол, дело только постреливать коммунистов. А после раздумались мы. И что же оно получается? Оружию-то они привезут. Это добро дешевое. Но, гляди, они и сами на нашу землю слезут. А слезут, так потом с ними и не расцебегаешься. Как бы тоже не пришлось их железякой с русской землицы спихивать. Коммунисты — они нашего рода, Сказать свои — природные, А энти черти покаковски гутарют, Ходят гордые все, А середь зимы снегу не выпросишь, И попадешься им, так уж милости не жди. Я побывал в двадцатом году за границей, Покушал французского хлеба на галиполях И не чаял оттедого ноги притянуть. дюже уж хлеб их горьковатый. И много наций я перевидал —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 по-русски, даст наш биток какому-нибудь англичанину. А он с ног копырь и лежит, за голову держится, тяжело вздыхает. Нежные они на русский кулак, и хоть сытно едят, аквелые. Мы этих союзников раскусили и поотведали. Нет уж, мы тут с своей властью как-нибудь сами помиримся, а ссор из куреня нечего таскать. «Расписочки-то вы нам ублаговолите назад!» Махнет он зараз в окно, а я остануся, как рак на меле. Вот так влез. «Ох, матушка родимая, в лихой час ты меня зародила!» Связался с распроклятым, попутал нечистый дух, думал Яков Лукич, ерзая по скамейке, глаз не сводя с половцева. А тот спокойно стоял у окна и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 Ни один из казаков не попытался их задержать. После того, как вернулись в Гремячий лог и Яков Лукич отвел на колхозную конюшню запаренных быстрой скачкой лошадей, Половцев позвал его к себе в Горинку. Он не снимал с себя ни полушубка, ни папахи. Как только вошел, приказал Литьевскому собираться, прочитал письмо, присланный перед их приездом сконно-нарочным, сжег его в печке и начал увязывать в переметные суммы свои пожибки. Яков Лукич, войдя в Горинку, застал его сидящим за столом. Литьевский, посверкивая глазом, чистил маузер, собирал точными быстрыми движениями смазанные ружейным маслом части. А на скрип двери отнял отолба ладонь, повернулся к Якову Лукичу лицом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 Разбогател сволочью, предателями и лиходеями. «Сейчас уезжаем, Лукич, но мы вернемся». Получил вот пакет. В Тубинском и в моей станице казаки тоже отказались восставать. Переманил их Сталин своей статьей. «Вот бы кого я сейчас! Вот бы кого я!» В горле Половцева что-то заклокотало, захлюпало. Под скулами взыграли желваки, а пальцы на ядреных руках скрючились, сжались в кулаки до отеков в суставах. Глубоко, с хрипом вздохнув, он медленно разнял пальцы, улыбнулся одной стороной рта. «Какой народ! Подлецы! Дураки, богом проклятые! Они не понимают того, что эта статья — гнусный обман!»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 от власти международных жидов. Смерть от казачьей шашки будет им расплатой, так и скажи». «Скажу», – прошептал Яков Лукич. Речь и слезы Половцева его растрогали, но в душе он был страшно рад тому, что избавляется от опасных постояльцев, что все это закончилось так благополучно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 И озабоченно, вынув из кармана полученные от Литевского деньги, долго в предрассветном сумеречье пытался разглядеть какого они достоинства и на ощупь по хрусту определить не фальшивые ли.